Глава 48. Амалия. Удивлённо смотрю на вошедшего в мою камеру Максима, а затем виновато опускаю голову, не в силах смотреть мужчине в глаза. "Здравствуй, Амалия", говорит оборотень и присаживается рядом со мной, нарушая при этом сразу несколько правил поведения с опасными преступниками. "Здравствуйте, Максим", отвечаю еле слышно, потому что Голоса практически нет от волнения и чувства вины. Я пришёл поговорить с тобой о случившемся без лишних ушей. Думаю, ты понимаешь, какое именно наказание хотят для тебя большинство членов совета. Да. Киваю, потому что и не ждала другого исхода. Я не считаю тебя великим зломами и хочу помочь. Поэтому прошу тебя, если есть что-то, что могло бы хоть как-то оправдать твои действия, скажи мне об этом прямо сейчас. А разве можно оправдать подобное? Я не была собой, но это всё же была я, моё тело, мои руки, моя ярость, которая позволила тёмной силе гримуара взять в плен разум. Я открыла свою душу тьме и должна ответить за это. Амалия. Погибли невинные люди, и могли погибнуть сверхье. Поэтому я недостойна ничьей жалости, Максим. Я чуть не лишила жизни Самаэля. Самаэля, которому теперь из-за меня грозит заточение. Скрикивая и подскакивая на ноги, ударяя браслетами о каменную стену. Мой сын много раз принимал самостоятельные и не совсем правильные решения, но в этот раз я искренне горжусь им. Самаэль не трус, и он любит тебя. поэтому наплевал на запрет, чем спасмер от гнева злобной ведьмы, между прочим. Думая, старейшина пересмотрит его дело. Поэтому сейчас важнее подумать о твоей судьбе, отвечает спокойно Максим, будто перед ним не преступница, которая ему лично причинила достаточно боли, а девчушка, которая много раз сидела у него на коленях и внимательно слушала рассказы о суровых буднях высокородных сверхов. Надеюсь, что Сэм не окажется из меня в клетке. Выдыхаю и снова присаживаюсь на кровать, которую, к слову, честно не ожидала увидеть в следственной камере. Сэм сейчас в госпитале. Как только восстановится окончательно, вернётся на красную землю и будет ждать решения совета там. Однако поводов для радости мало, и дело не только в тебе, Амалия, а в ком? С мамой что-то Резко перестаёт хватать кислорода от одной только мысли, что я могла не рассчитать силу и сопить Дарью навсегда. Нет, нет, нет, что это? Даша в полном порядке, и помогает старейшинам восстановиться. Спишит успокоить меня Максим, но я всё же слегка покачиваюсь от лёгкого головокружения. Я честно поражён и даже восхищён тобой, Ами. Что? Вы шутите так? Нет, какие уж тут шутки. Смеются, но глаза всё же остаются очень грустными. Я не вижу никаких поводов для восхищения. Хотя уверена, что ещё одну такую пёртую дурынду сложно найти. Ощучиваюсь очень отчудливое ощущение в горлу, горечь сожаления. Я и впрямь сожалею о своём поступке, о многих поступках, о том, что считала себя взрослой, способной решать серьёзные проблемы. Я ещё о том, что вовремя не поняла, что на самом деле важно в жизни. Плевать, что о тебе думает окружающий. Неважно, уважает или нет. Главное, как тебя относятся самые родные и близкие. Я всегда считал тебя милой, послушной девочкой, Ами, и точно никогда бы не подумал, что ты заставишь выпльсти своего безопасного мирка самого непредсказуемого. мудака во всей вселенной. В голосе Максима на самом деле слышится удивление. А вот я всё ещё не понимаю, о чём или о ком идёт речь. Ладно, не стану ходить вокруг да около. Дарткан и Марк сейчас тоже под стражей. И если твоему отцу не составит труда вернуться к свободной жизни, насчёт вампира я, честно говоря, сомневаюсь. Что? Марк? Он порядки, что ему грозит. Снова не в силах воспринимать информацию сидя, вскакиваю и начинаю метаться по пространству, мысленно ругая этого глыкастого всеми известными мне приличными словами. Ну вот и зачем спрашивает Полес? Сидел бы в своём замке и горе не знал. Что тебя с ним связывает? Нахмурив брови, задаёт вопрос зверев. А я замираю, чувствую, как щёки заливаются румянцем. Ну, в принципе, по сути-то ничего не связывает. Амалия у нас я у нас было кое-что. И вообще я люблю его, но это ничего не значит. Он не имеет к случившемуся никакого отношения. Я вообще не понимаю, какого фига он вмешался. Схлипываю. и накрываю лицо руками, пытаясь спрятать свои слёзы. Зато я понимаю. Ладно, мне пора. Всё будет хорошо, милая. Ты не одна, говорит Максим и направляется к выходу. А меня буквально накрывает. Где-то внутри прорывает плотину, и эмоции начинают хлестать из меня через край. Наверное, до этого момента я находилась в шоке и до конца не верила, что всё это реально. А теперь Теперь бросаюсь к мужчине, прижимаюсь к его груди лбом и рыдаю. Рыдаю во весь голос, на самом деле чувствую себя самой ужасной дрянью. Простите, я так виновата, так виновата я, я. Ну, ну, ну, ну, омочи, тише, тише, тише. Хлопет по спине, нарушая ещё один запрет касаемых телесных контактов заключёнными. Мы вытащим тебя отсюда. Все ошибаются. Посиба. Передайте папе и маме, что мне жаль. Передам. Они очень хотят с тобой встретиться, но сейчас это запрещено. Максим уходит, а я снова остаюсь одна наедине со своими мыслями и неуёмный терзающий изнутри совестью. Не знаю, можно ли то, что я сделала, назвать ошибкой. Какое бы решение касаемо меня ни приняли старейшины, груз вины за смерть троих парней И двоих демонов будет лежать на мне. От этого не избавится и вы не отмыться.